Глава 5. Печка домила начинаей с марта. Прочистка доступных колодцев и трубы не дала результата. Поэтому он тогда с трудом, дотерпев до мая, решил разбирать кирпичи в районе выхода газохода в трубе. Сама печка была сложена очень давно. Прохор помнил ее еще со времён невыученных уроков и казавшихся бесконечными долгих темных зимних вечеров. Работая от силы час, он наткнулся на потайной лючок совсем небольшого размера, который находился внутри основного газофона. Это еще что? подумал он тогда. Закурил сигарету, усевшись на стул. В голове одно за другим возникали различные по своей природе предположения, но все они несли с собой волнующее предвкушение тайны. Что там может быть? Деньги нет, Откуда они? Эти черт, не шутит? Очень осторожно, ощущая собственный пульс, он выломал глиняную обмазку потянул жестяную крышку. Рука не проходила в пространство тайника. ободрав от кирпич кожу, он все же проник внутрь. Рука нащупала предмет, обернутый в тряпку. Прохор потянул его наружу и развернув тряпку, высвободил для обозрения настоящую казачью шашку. Долго, обстоятельно рассматривал он её, переворачивал, пробовал идеально наточенное остриё, прикоснулся губами к блестящему полотну металла, чтобы ощутить ни с чем не сравнимый привкус стали. Но в этот момент случилась первая неприятность. Привкус мгновенно наполнился чем-то сладким, знакомым. Прохор подумал на долю секунды, что порезал губу. но это было не так. Кровь вторгалась в его вкусовые рецепторы вместе со сталью. Прохор отстранил от себя шашку, положил ее на стол, постоял, глядя на нее, пока неприятный привкус чужой крови не оставил его сознание в покое. Воспоминания с большим трудом проникали к нему. Что-то мешало и не пускало занять столь важное для них место. Преодолев препятствия, проглотив лишний, как казалось, стакан самогона, Прохор вспомнил отца, затем себя мальчишкой, затем молодым парнем, сидящим на берегу дальнего озера. Дальше хуже. Что-то незванное появилось в обычном обиходе его жизни, хотя, если честно, то первое время он списывал мелкие неурядицы На настигшую его черную полосу, которая очень хорошо знакома многим, и Прохор не видел в собственной персоне какого-то особенного исключения. Дела привычные давным-давно не спорились, Все валилось из рук. Появилось постоянное раздражение на самого себя, еще большее раздражение на находящихся рядом людей. От этого очень скоро нарисовалась на его пороге замков, то Живонию перебороть, свалившиеся неизвестно откуда изменения присутствовали лишь первое время. Прохор старался убедить себя, что всякое бывает, нужно только суметь настроиться на волну позитивного настроения, и пусть для этого нужно какое-то время обманывать самого себя, закрывать глаза на что-то ненормальное, иногда смеяться над странностями. которые все чаще и чаще стали гостить возле него. то неожиданно упадёт со стола нож, хотя он лежал до своего падения почти на самой середине этого самого стола, то сама собой откроется входная дверь, закрытая на стальной толстый крючок. И еще этот крючок долго противно раскачивается на глазах, напоминая о себе и о своем странном поступке. один раз прохор и вовсе услышал чужие голоса в гостиной своего дома осторожно прокрался с кухни Еще осторожней заглянул в гостиную но там никого не было он повернулся хотел вернуться назад сделал шаг как в той же гостинице сам собой включился телевизор эти события уже с трудом могли подстроиться под теорию о черной полосе. новый этап заявил о себе испугом Темная тень легла на лицо прохора о прояснении настроения не было и речи мысли скатывались в психиатрии вспоминался несчастный отец в одном из порывов прохор даже поехал в город чтобы искать помощи у медиков по душевным недугам. Но в последний момент струсил. Нашел себе тысячу отговорок, установил контрольные сроки, после которых он уже не позволит себе никаких поблажек. С этим, хорошо напившись, вернулся домой. И на его радость два дня прошли в полном спокойствии. Третий день тоже начался неплохо, и до вечера ничего особенного не происходило. Перепилив целую стопку досок, оставшихся от разобранного недавно старого сарая, Прохор, удовлетворенный заслуженной усталостью по поужином, как и полагается, принял стакан самогона, после чего, сидя напротив включенного телевизора, заснул прямо в кресле. Сколько он проспал, никогда не вспоминалось ему. На что ему снилось, он запомнил. от того, что Сон неожиданно получил продолжение с четким и ясным дополнением. Снился ему разговор, точнее диалог, в котором он не понимал сути, а лишь слышал громкие голоса, развязанный смех, чужие интонации. Ударялись об обголу знакомые слова, все те же русские матерные и простые но они имели одну немаловажную особенность. При всем старании они не складывались во что-то общее, понятное ровно до той поры, пока сон не продвинулся в следующую по счету плоскость. Телевизор продолжал говорить устами молодой красивой девушки о прошедших где-то рядом и не очень событиях. Экран позади девушки отсвечивал глубокой палитрой цвета. она на кухне кто-то говорил и их голоса были несомненным продолжением только что как казалось закончившегося сна прохор тогда чуть дыша появился на собственной кухне страх опутал его с ног до головы охватил холодный испаренный ладошки на руках застрял тяжелым. с острыми краями комком в горле глаза видели чужаков. И они были не просто чужими людьми в его доме, они являлись частью инородного мира, мира, которого не должно было быть на его кухне, но он находился перед ним, не пытаясь даже хоть как-то спрятаться или может замаскироваться на время. Прохору от чего-то не было необходимости что-то домысливать он как бы все понимал уже сейчас как будто кто-то заложил в его сознание ответ заранее пока он спал возле включенного телевизора чужаки вели себя так как будто его появление возле них не было для них чем-то новым а скорее напротив вернулся к столу со бутыльником Вышеучи две минуты назад по малой нужде. Капитан Резников, одетый в форму защитного цвета, посмотрел на Прохора, стоявшего в проеме только 10 секунд спустя. А выдох и вовсе не повернул в сторону Прохора головы. Он смотрел в темноту за окошком, настолько внимательно, что можно было подумать о том, что он способен видеть через эту темень, подобно черной кошке, которую сейчас увидел Прохор. Та крутилась возле ног капитана Резникова, натирая и без того до блеска на очищенные сапоги последнюю. Лицо Ризникова выражало залёгшую в тонких складках морщин под глазами усталость. Спрятавшаяся в серости будней аристократичность проявляла себя легкой, чуть заметной для неопытного взгляда тенью. Врожденная тонкость загрубела покрылась несмываемым налетом жесткости, но несмотря на приобретенную за не один год обыденность, лицо капитана не могло скрыть свои породы. Еще сильнее ее выдавал взгляд, открытых своей глубиной глаз. Длинные ресницы дополняли глаза окантовкой красоты. Лёгкая синева тщательного бритья на упругих щеках хорошо сочеталась с правильной формой носа и губ. Короткая стрижка с краплями седых волос, которые отблескивали скрытым серебром, и напоминали о том, что тонкие морщины возле выразительных глаз не одиноки. и суровые годы отразились не только на них. Прохождение стоя в дверях обратился к Прохору, капитан Резников. Его голос звучал спокойно, имея в себе что-то свойское, непринуждённое. Прохор сделал один шаг вперед. посмотрел себе под ноги, по-прежнему боясь смотреть чужакам в глаза. Там нет дверей. Неожиданно сам для себя произнес прохор, после чего еще больше испугался. Повернул в сторону, наконец-то повернулся, выдох. Раньше были просто отреагировал капитан Пресников. Давно их уже нет, сколько себя помню, продолжил прохор, присаживаясь за собственный стол, который казался ему сейчас самым чужим и всех самых чужих на свете столов. Ощущение страха сковывало его, пронизывающая анемия делала руки и ноги такими же чужими, как и находившиеся перед глазами Прохора Стол. Он смотрел по-прежнему вниз. Узоры, ненесённые на клеенку, не складывались в какую-то общую картинку, разбивались на фрагменты. Тем более капитан Резников и выдох молчали. Прохор кожей ощутил что предシェルцы просто-напросто изучают его, подобно вытащенной из старого сундука реликвии. Странным образом все поменялось местами. Прохор был в своём доме и был в нем абсолютно чужим. В собственное время, в котором существовал он, не могло защитить его от тех, кто без всякого сомнения для Прохора в отличие от него были здесь чужими извлеченными из времен, давно покинувших эти места оставившими, как казалось, навсегда сознание даже тех немногих, кто еще напрягая с усилием свое воображение, мог бы представить время, в котором естественно, если можно сказать, выглядел бы капитан Резников. и ничем бы не удивил выдыш. Он вообще показался Прохору человеком куда более зловещим, чем капитан Рязников, хотя у Прохора ни на секунду не возникло сомнений в том, кто из них является старшим. Это также было заложено в него чем то необъяснимом пришедшим к нему вместе с его гостями Прохор мог бы еще долго бояться собственных догадок, кружившихся в самой глубокой, загнанной в дальний угол части его испуганного сознания, но отгадка, чтобы не мучить его, сама вылезла наружу. Порочек налетел водки!» в горле пересохло. Капитан Резников посмотрел на Прохора, улыбнувшись. Поручик Выдуш молча взял со стола бутылку. Прохор подумал о том, что изделия из стекла соответствуют своим происхождением временам самого поручика. Стаканы напротив были из куда более знакомой эпохи. Выдуш наполнил каждый из гранёных близнецов на треть. Капитан Резников молча поднял свой стакан. То же самое сделал Выдуш. Прохор постарался взять стакан как можно крепче, чтобы новые знакомые не заметили, как трясутся его пальцы. Обжигающая жидкость трудом провалилась внутрь. Но Прохор быстро почувствовал знакомое тепло, пробежавшее по каждой частичке напряженного тела. Его взгляд переместился на черную кошку, и Прохор снова начал каменеть. Увидев возле неё отгадку своего положения, шашка была воткнута прямо в деревянный пол слева от капитана Ризникова. Несмотря на тусклый свет, что распространял от себя небольшая лампочка, острые грани шашки блестели хищным отсветом. Холод от стали мгновенно оказался на коже Прохора. Неприятные мурашки поползли волной заставив прохора съежиться тяжело вздохнул. Он потянулся без спроса к бутылке с водкой, но испугавшись в последний момент, отдёрнул руку. Его желание поддержал капитан Резник. Он сам налил в каждый из стаканов. "Пей", произнес капитан. Прохор жадно вылил в себя содержимое стакана. почувствовал долгожданное опьянение, которое начало приятным приливом расслаблять его сжатую в клубок нервную систему. Вместе с этим начал терять свои позиции противный пронизывающий насквозь страх. Глаза впервые оглядели обстановку по-хозяйски. Пришельцы показались не такими уж страшными, и Прохор отметил про себя, не только неопрятную обстановку своего жилища, но и то, что резников не выглядит враждебно. В его взгляде и движениях нет ничего вызывающего агрессивного. То же самое касалось и поручика Выдаша. Он почти все время был погружен в себя. Его крупное и некрасивое лицо выражало собой заметную апатию. А водка была хороша. Через пару минут она вовсе завладела головой Прохора, проникла в руки и ноги, наполняя их кровью, настроила по своему усмотрению фокус зрения. И Прохор расслабившись немного откинулся на спинку стула. Так-то лучше, сказал капитан Рязников, заметив опьянение на лице Прохора. Давайте знакомиться. Афанасьев Прохор Сергеевич Как вы поняли, мы хорошо вас знаем, произнес Резников. Я вас тоже только не пойму, каким образом. Спокойно, но несколько неуверенно произнес Прохор. Не удивлён. Но все же соблюдая правила приличия, я капитан окружной контрразведки Резников Семён Петрович рядом со мной поручик Выдыш Валентин Вениаминович представляющий тоже ведомство капитан временно отсутствует но вы еще встретитесь с ним произнёс Рязников майор милиции в отставке точнее на пенсии Афанасьев Прохор Сергеевич постарался официально отрапортовать Прохор. По лицу капитана Резникова было невозможно определить степень его опьянения. Прохор, размышляя про себя, попытался это сделать, но быстро оставил пришедшую внезапно мысль в покое. Капитан чувствовал себя в достаточной мере вальяжным. Если точнее, то совершенно расслабленным. Он почти не делал лишних движений. Его взгляд находился то в самой непосредственной близости, то отдалялся совсем ненадолго, погружаясь в какое-то только ему известное измерение. Потом резников, как будто спохватившись, быстро возвращался назад, боясь упустить что-то важное. Несколько раз за время короткого, по сути, молчания он пристально старался заглянуть В самое нутро глаз Прохора. Резенькову хотелось вывернуть Прохора наизнанку как можно скорее, и Прохоров мгновенно почувствовал именно этот странный и пугающий посыл. Через пару секунд взгляд Резенькова менялся. Прохор, застигнутый мовну неожиданного страха, начинал казаться, что и этот недружелюбный взгляд Ему лишь показывал